Он замолчал и подозрительно посмотрел на Полли, заметив, что выражение ее лица изменилось. «Вы что-то вспомнили, мадам?» «Послушай», — с трудом произнесла миссис Тесси, — «ко мне сегодня приходил суперинтендант полиции». «Да? И что он хотел?» Джерри говорил таким легкомысленным тоном, что она почти поверила в случайное совпадение. Он не сказал ничего конкретного, но я поняла, что он был разочарован. Какой-то свидетель сбился в показаниях насчет двух восковых фигур. Местная полиция подумала, что он мог видеть их в нашем музее. «А вы говорили ему, что это я забрал их из коллекции?» «Нет». Он не очень интересовался тем, что с ними случилось. Ему хотелось выяснить, существовали ли они вообще». Насколько я знаю, полиция они скоро привезут этого свидетеля сюда, захотят проверить, не вызовет ли у него наш музей какие-то другие воспоминания. Джерри смотрел на огонь. В его глазах клубилась пустота. Губы были слегка приоткрыты. — Шанс на 8 миллионов, — тихо произнес он. — Вы говорите, они цепкие парни? Это им не поможет. Я могу настолько изменить ситуацию, что их версия отпадет сама собой. Но даже если я и пальцем не пошевелю, они все равно ничего не докажут. Полли промолчала. Она свернулась калачиком в кресле. Ее подозрения вновь оправдались. Лишь синие глаза на белом лице сохранили свой яркий цвет. Той ночью, когда шел дождь, ты направил ко мне такси. Внутренний голос подсказывал, что это ты. Потом от тебя пришла открытка, намекавшая, что ты в тот день был в другом городе. Она еще больше убедила меня в моей правоте. А как могло быть иначе? Сельский автобус со старыми восковыми фигурами указывал на тебя. Кто еще мог придумать подобную хитрость? Как только я прочитала о ней в газете, то сразу подумала о моем Джерри. Но я закрыла на это глаза. Я сидела здесь и молилась Господу, чтобы мои страхи оказались глупой игрой ума. Джерри похлопал ее по руке и довольно грубо встряхнул за плечо. — Вы глупая женщина Поли, — прошептал он. — Почему бы вам не помолчать? Миссис Тесси опустила голову, и он продолжил говорить, разумно и отчетливо, словно диктовал деловое соглашение. — Мне не угрожает никакая опасность, поэтому вам незачем тревожиться. Я так же осторожен, как и всегда. Под моими ногами прочный фундамент, глаза широко открыты. Я никогда не забываю о случайностях и превратностях судьбы». На каждый случай у меня имеется алиби, хотя ни одно из них мне так и не пригодилось. Кроме того, я не сентиментален, чтобы вздрагивать от любого движения. Если случится чудо, и полиция заподозрит меня, они ничего не докажут. Я буду чист перед законом. И всегда буду таким. Полли потерла лицо, словно освобождалась от налипшей паутины. — Но зачем же убивать? — прошептала она. — Ты же убийца, Джерри! Он нахмурился и поднялся на ноги. На его покрасневшем лице читалось сильное раздражение. Чертовски глупый термин «убийца» — это неправильное слово. Люди убивают друг друга каждый день, но редко кто-то называет это убийством. Тут больше подходят другие слова — война, инцидент или логическое завершение событий. Когда ты пытаешься сделать что-нибудь метафизическое, другие считают это непростительным преступлением — Но такое уж тут фокус. Если я хочу ограбить человека, почему не довести работу до логического конца? Почему не отнять его жизнь? А вы сидите здесь и говорите мне, что Богу такое не нравится. Почему? Полли с трудом выпрямила спину и посмотрела на него. В ее глазах сверкнули искорки былого авторитета. — Я не знаю, что нравится Богу, — сказала она, — но я точно знаю, что люди ненавидят убийц. Первый завет Господа не связан с убийством. Но у людей это считается самым ужасным преступлением. Если у человека имеется душа, он не морает себя убийством. Тот, кто убивает, идет против своего существа. И в конце концов он совершает самоубийство, чтобы избавиться от груза грехов. Убийцы не хотят быть пойманными, но их ловят. И это притворство, когда ты говоришь, что считаешь свою осторожность скучной. — Ради бога, Полли, помолчите немного. Зачем говорить такую ерунду? — Я не могу мириться с потерей. Убийство вычеркивает тебя из моей жизни. Вот что это значит. После ее слов на мгновение наступила тишина, как безмолвие после оглушительного грома. Похоже, миссис Тесси застала мужчину врасплох. Он буквально содрогнулся от гнева. Джерри отвернулся от нее. Желваки бугрились на его скулах. Лицо потемнело от прихлынувшей крови. Пора вернуться к нашим напиткам, — объявил он, повернувшись к столу. — Я научился сдерживать свой нрав, дорогая. Урок номер один. Никакого гнева, никаких чувств, ничего на показ. Он передал ей чашку и нахмурился, когда увидел, что немного молока пролилось на пол. — Прошу прощения, — сказал он. — Стар уже стал. Рука утратила былую твердость. — Пейте. Я влил туда немного виски. Полли послушно взяла чашку. Она не отрывала взгляда от его лица, а он будто постарел. Морщины углубились, мышцы выпятились, на лбу появился пот. Несмотря на парализующее беспокойство, она поблагодарила судьбу за то, что еще жива. Она сделала пару глотков и сморщилась, словно приняла лекарство. «Тебе не нужно было делать этого», — прошептала она. «Очень плохой вкус. Лучше бы ты бросил туда ложку соли или сахара» но виски сделал напиток отвратительным. — Послушай меня, Джерри, ты можешь не верить мне, но рано или поздно нам понадобятся деньги на адвокатов. Они будут не так добры, как бедный Мэтт. Им придется платить. Я знаю это. И когда ты нуждался в нас, Фредди, мы без колебаний... Он раздраженно вскинул руку, но она продолжила. — Не сердись, дорогой. Мы должны смотреть правде в глаза. Я говорю это потому, что вижу тебя насквозь. Не делай ничего самосбродного, Не убегай и не стреляй. Ты не сможешь отстреливаться все время. Она сидела, глядя на него, и держа пустую чашку на колени. Ее лицо было нежным и добрым. На нем читалась любовь к приемному сыну. Он тоже смотрел на нее. В его глазах отражалась необычная борьба чувств, опасения, ожидания и, возможно, огромного отчаяния. — Ты отказалась от меня! — внезапно крикнул он. Упав перед ней на ковер, он обнял ее и снова посмотрел ей в лицо. «Признайся в этом! Зачем ты пригласила ту девчонку? Она встала между нами! Она заняла мое место! Я ведь тоже вижу тебя насквозь! Ты ничего не можешь скрыть! Или ты скрываешь?» Полли плотно закрыла глаза, а затем снова открыла их. На ее лице появилось выражение детского удивления. «Я почти не вижу тебя!» — прошептала она. «Забавно! Я чувствую... Джерри!» «Ты что-то подмешал в молоко? Что там? Хлорал? Он жжет мне грудь!» «Да, милая, все верно, не бойся, там маленькая доза, только чтобы вырубить тебя!» Он даже заплакал, задыхаясь от ощущения неумолимости судьбы. Поли с упреком и глупой улыбкой посмотрела на его лицо, такое дорогое и такое близкое! «Я последняя, кто тебя любит!» — хрипло произнесла она. Она боролась с веществом, которое волнами слабости расходилось по ее венам. «Если ты убьешь меня, Джерри, то потеряешь контакт с людьми, и тебе незачем будет жить. Ты станешь опавшим листом».